Глава четырнадцатая, в которой ругают Россию и звучит язык Данте. Девре отпустил Варю, и она в ужасе шарахнулась в сторону. Из-за двери донесся приглушенный шум голосов. «Назовите ваши условия, Анвар!» Это было Раста Петрович. «Никаких условий, Мизинов! Немедленно открывайте, или я прикажу подорвать дверь динамитом!» «Вы командуете у себя в жандармском корпусе, Соболев, если динамитом она погибнет!» «Господа!» — крикнул по-французски Девре, который был никакой не Девре. «Это, в конце концов, невежливо! Вы мне не даете поговорить с дамой!» «Шарль! Или как там вас?» — зычным генеральским басом заорал Соболев. «Если с головы Варвары Андреевны упадет хоть один волос, я вас вздерну на столбе безо всякого суда и следствия!» «Еще одно слово!» «И я застрелю сначала ее, а потом себя!» Драматически повысил голос Девре и внезапно подмигнул Варе, словно отмочил не вполне пристойную, но ужасно смешную шутку. За дверью стало тихо. «Не смотрите на меня так, словно у меня вдруг выросли рога и клыки, мадмуазель Барбара!» В полголоса произнес Девре своим обычным голосом и устало потер глаза. «Разумеется, я не стану вас убивать и ни за что не хотел бы подвергать вашу жизнь опасности». «Да?» — язвительно спросила она. «Зачем же тогда весь этот балаган? Зачем вы убили трёх ни в чём не повинных людей? На что вы надеетесь?» Анвар и Фенди про Девре следовало забыть. Достал часы. «Пять минут седьмого. Мне понадобился весь этот балаган, чтобы выиграть время. Кстати, за младшего лейтенанта можете быть спокойны. Зная, что вы к нему привязаны, я всего лишь продырявил ему ляжку. Ничего страшного. Будет потом хвастаться боевым ранением. А жандармы, что ж, такая у них служба». Варя опасливо спросила, «Выиграть время? Зачем?» «Видите ли, мадемуазель Барбара, согласно плану, через час и двадцать пять минут, то есть в половине восьмого, в Сан-Стефано должен войти полк анатолийских стрелков. Это одна из лучших частей во всей турецкой гвардии. Предполагалось, что к этому времени отряд Соболева уже проникнет на окраину Стамбула, попадет под огонь английского флота и попятится назад». Гвардейцы нанесли бы по беспорядочно отступающим русским удар с тыла. «Красивый план!» И до последнего момента всё шло как по нотам. «Какой ещё план?» Я же говорю. «Красивый!» Для начала чуть-чуть подтолкнуть Мишеля к мысли о соблазнительно оставленном пассажирском поезде. Тут вы мне очень помогли, благодарю. Раскрыть книжку, попить горячего чаю. Это было великолепно. Дальнейшее было просто.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 «Тамик Кляп?» — усмехнулась Варя. «Французам вы мне нравились больше».